Глава 11. После разговора с отцом все будто утратило смысл. Это невыносимое чувство обреченности бетонной плитой давило на мои плечи. Я пыталась найти выход, но из-за усталости ничего стоящего не приходило в голову. Да и что я могу придумать, когда отец перекрыл мне все пути? Одно я знала наверняка, сближаться с Игнатом я не буду, и уж тем более втираться к нему в доверие. Пусть решают свои вопросы без моего участия. Я взяла с подноса проходящего мимо официанта бокал с шампанским и сделала большой глоток, ощутив, как в пустом желудке болезненно заурчало. Естественно, я ничего не ела со вчерашнего дня. Да и сейчас кусок горла не лез, но организм настойчиво требовал пищу. Вздохнув, я решила вернуться в зал и что-нибудь перекусить, но на входе столкнулась с Игнатом. — Ну что, продолжим разговор? — сходу спросил он, вопросительно изогнув бровь. — Готова подписать бумаги? — Ты сам прекрасно понимаешь, что это невозможно, иначе бы нас здесь просто не было, — ответила я устала. — Я не знаю, что будет дальше, но будет хорошо, если ты оставишь меня в покое. Не дожидаясь его ответа, я прошла в зал и направилась к столу с закусками. Мне отчаянно нужно было хоть что-то съесть, чтобы не шлёпнуться в обморок. Но едва я протянула руку к тарелке с фруктовой, меня перехватили. «Алиса, милочка, поздравляю!» — просисюкала какая-то дама в вычерном платье, обдавая меня приторным запахом духов. «Вы с Игнатом такая красивая пара!» Я выдавила из себя улыбку и попыталась вырваться, но дама крепко держала меня за руку. Вы так похожи на своих родителей, — продолжала она щебетать. Знаете, ваш отец всегда был таким проницательным человеком. Внезапно я почувствовала, как внутри меня закипает ярость. Все эти лицемерные поздравления, фальшивые улыбки и пустые слова. Я больше не могла этого выносить. Простите, мне нужно идти. Резко оборвала я ее и, вырвавшись из цепких рук, пошла прочь из этого ненавистного места. Но не успела я сделать и нескольких шагов, как почувствовала, что кто-то хватает меня за руку. Резко обернувшись, я увидела Игната. Его лицо было непроницаемым. «Куда это ты собралась?» — спросил он ровным голосом. «Не твое дело», — огрызнулась я, пытаясь вырваться. «Думаю, уже достаточно цирка, и мы можем ехать домой», — заявил он, сжимая мою руку еще сильнее. «Домой?» — удивленно воскликнула я привлекая внимание окружающих. «И где же теперь мой дом?» «Рядом со мной, естественно», прошипела у меня на ухо насмешливо. «Это, конечно, прекрасно, но я не собираюсь уходить Собственная собственной свадьбы голодной, так что придется тебе еще немного потерпеть». Выплюнула я и резко, выдернув руку, направилась обратно к банкетному столу. Игнорируя любопытные взгляды, я принялась осматривать закуски. «Канапе с красной рыбой?» Слишком банально. Оливки? Не люблю. Сыр? Сегодня не хочется. Мой взгляд скользнул по тарелке с миниатюрными пирожными. «Идеально», — подумала я и взяла сразу три штуки, одно за другим отправляя в рот. Сладкий крем приятно растекался по языку, но я особо не чувствовала вкуса. Но продолжала медленно поглощать сладости, дабы потянуть время. Сделав очередной укус, я вдруг услышала голос мужа за спиной. «И не наелась ещё?» «Благодаря тебе у меня кусок» — встал поперёк горла. Буркнула я, не оборачиваясь. «Хватит!» — внезапно твёрдо произнёс Игнат, и я почувствовала, как он берёт меня под руку. «Мы уходим». Я попыталась вырваться, но его хватка была железной. «Ты не можешь просто так взять и увести меня?» — возмутилась я, стараясь говорить тише, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Могу», — спокойно ответил он. Ты моя жена, и теперь я буду решать, что тебе делать. Ха-ха, очень смешно. Выснула я его заявление. Ты сильно губу-то не раскатывай. Я вообще-то не вещь, чтобы вот так брать и забирать, куда вздумается. И вообще свадьба еще не закончилась, а ты уже строишь из себя тирана. Не успела я договорить, как Игнат резко развернул меня к себе лицом. И его глаза полыхнули яростью. Ты забываешься. Зарычал он так, чтобы слышала только я. Не стоит испытывать мое терпение. «Хорошо, хорошо», — насмешливо согласилась я. «Мне и правда здесь надоело, но сначала я вернусь в номер и соберу свои вещи». И прежде чем он успел возразить, я вывернулась из его хватки и быстрым шагом направилась к выходу из зала. Нужно было хоть немного побыть одной и прийти в себя. Поднявшись в номер, я быстро осмотрелась и, сложив небольшую сумку свои вещи, покинула апартаменты. Игнат ждал меня внизу у входа в здание. Его взгляд был полон нетерпения. — Готова? — коротко спросил он, когда я подошла. — Да, — сухо ответила я, стараясь не смотреть ему в глаза. Всю дорогу мы молчали. Я смотрела в окно, наблюдая, как мелькают за окном ночные пейзажи. Мы ехали по темной трассе, и я понятия не имела, куда он меня везет. Но одно я знала наверняка — моя жизнь изменилась навсегда. Наконец машина свернула с трассы и поехала по узкой проселочной дороге, окруженной высокими деревьями. Через какое-то время мы подъехали к огромным воротам. «Приехали», — сообщил Игнат и с иронией спросил. «Готова к встрече с новой семьей?» «Под новой семьей ты подозреваешь свою невесту?» — уколола я в ответ так это ей нужно быть готовы ко встрече со мной, а не мне. Все женщины этого дома с нетерпением ждут встречи с тобой. Его слова прозвучали как предупреждение, но меня вряд ли уже можно чем-то испугать. Я недовольно фыркнула, но отвечать не стала, понимая, что любое мое сопротивление лишь подливает масло в огонь. Мы вышли из машины, я почувствовала свежесть ночного воздуха. Подокутывающей тишиной передо мной выступил трехэтажный особняк, который освещался мягким светом фонарей, создавая атмосферу уюта и одновременно давящей неопределенности. Игнат шагнул вперед и открыл для меня дверь. Я нехотя вошла первой. Внутренний интерьер был роскошным, с высокими потолками и изысканными деталями. «Добро пожаловать», — произнес Игнат с холодной вежливостью, и тревога сдавила мне грудь. Он жестом велел следовать за ним по длинному коридору, где я почувствовала себя участницей какого-то жуткого реалити-шоу. В конце коридора распахнулась дверь, и мы вошли в просторный зал, в котором нас уже ожидали три женщины. «Знакомьтесь, это Алиса, моя жена», — представила Гнат, не выражая ни малейших эмоций. «Алиса, дорогая, приветствую тебя в нашем маленьком семействе» произнесла самая старшая из них. Я Эльвира Эдуардовна, мать Игната. Хотела бы сказать, что это радостное событие, но, увы, ты сама все понимаешь. Понимаю, кивнула я. Поэтому и не претендую на ваше гостеприимство. Но все же благодарю за эту встречу. Позволь представить тебе мою дочь Анастасию. Эльвира Эдуардовна коснулась плеча стоявшей рядом девушки. А это Карина, возлюбленная моего сына. Взгляд Карины в этот момент стоил тысячи слов. В нем читались и королевское превосходство, и неприкрытая ненависть. Я буквально физически ощущала исходящее от нее презрение. «Очень приятно», — произнесла я с натянутой улыбкой. «Надеюсь, мы сможем найти общий язык». «Но это зависит от тебя, дорогуша», — с вызовом бросила Карина и, скривив губы, добавила. «В сложившемся положении очень важно не забывать, кто здесь кто».